Как подтвердило своевременно произведенное вскрытие, в конце концов, все тело госпожи Шлемер покрылось гематомами и красными пятнами. В связи с этим ее вегетативная нервная система была полностью травмирована. Кровообращение вышло из строя, сердце отказалось служить. Постоянная краска стыда привела госпожу Шлемер к острому неврозу. Достаточно сказать, что в свой последний вечер ночью Она скончалась. Ваша приятельница ужасно покраснела, услышав пение монахинь в часовне, исполнявших литургии Всевышнему. Конечно, я понимаю, что никогда не смогу научно обосновать мою теорию и, соответственно, мой диагноз. И все же я считаю себя вправе написать вам. Ваша приятельница Маргарет Шлемер умерла от покраснений. После того, как силы ей изменили, она уже не могла связно говорить, госпожа Шлемер продолжала шептать «Генрих, Генрих, Лени, Рахель, Лени, Генрих». Несмотря на то, что вашей приятельнице следовало бы дать возможность собороваться, я в последний момент отказался от этой мысли. Соборование в конец измучило бы госпожу Шлемер. Ведь кощунство в больнице достигло таких размеров, что в упомянутом выше контексте употреблялись и святые имена Милого Спасителя, Милого Младенца Иисуса, Мадонны, Марии, Пресвятой Богородицы со всеми ее постоянными эпитетами, в том числе с эпитетами, взятыми из лауританской летании, например, роза мистическая, цитера. Одним словом молитвы, которые госпожа Шлёмер услышала бы на своем смертном одре, не только не утешили бы ее, а, наоборот, огорчили еще больше. Это мое письмо я не стану заключать словами с искренним уважением, но не воспримите сие как нежелание следовать общепринятым правилам вежливости. Не решаясь употребить слово «сердечный», что могло бы быть истолковано как известная навязчивость, я позволю себе закончить мое письмо словами с дружеским приветом, ваш Бернгард Эльвейн. Часть тринадцатая. После долгих размышлений Клементина, которая в последнее время энергично вмешивается в работу автора, решила, что полицейский протокол не стоит переписывать слово в слово. По мнению Клементины, его лучше пересказать. Правда, в этом случае неизбежно некоторые искажения стиля и выпадение ряда интересных эпизодов и деталей. В частности, из пересказа выпал эпизод «С дамой в бегуди», которая находилась в в «Обществе господина в нижней рубахе», я волосатая грудь в протоколе сравнивалась с меховым спорком, выпали также жалобно скулившие собакой и агент по выколачиванию взносов, закупленные в рассрочку вещи. Все эти персонажи пали жертвой новаторства, которое совсем не по душе автору, так что, собственно говоря, они пали жертвой его неспособности сопротивляться Клементине. Вопрос о том, надо ли упрекать автора в ОПД или только в «НС» неспособности сопротивляться, остается открытым. Клементина вычеркнула все, что показалось ей лишним. При этом она без стеснения орудовала своим любимым красным карандашом. Итак, все, что читатель прочтет далее, надо считать наиболее существенным. Первое. Несколько дней назад с полицейским Дитером Вюльфеном, находившимся в служебной машине, которую он поставил перед Южным кладбищем, заговорила некая госпожа Кете Цвифеллер. Она попросила Вюльфина взломать дверь в квартире госпожи Ильзы Кремер, улица Нуркхеймер, дом 5. На вопрос о том, почему госпожа Цвифеллер считает нужным прибегнуть к этой мере, та заявила, что после многолетних поисков Они продолжались 25 лет, но, как признает госпожа Цвифеллер, эти 25 лет не были целиком посвящены поискам, и ей удалось узнать адрес госпожи Кремер. И вот, освободившись от всех дел, она отправилась к госпоже Кремер, дабы сделать ей одно важное сообщение. Госпожу Цвифеллер сопровождал ее сын, 25-летний Генрих Цвифеллер, Сельский хозяин, как и его мать, собственно, госпожа Цвифеллер, следовало бы сказать, сельская хозяйка, примечание автора. Госпожа Цвифеллер и ее сын намеревались сообщить госпоже Кремер, что ее погибший в конце 1944 года сын Эрих, находясь в деревне между Коммершейтом и Зиммератом, предпринял попытку перебежать к американцам. При этом его обстреляли как американцы, так и немцы.